Bismillah, Alhamdulillah, washado Allahu, Inna Allah wa Hudhu, la shariqah, la washado an Muhammadan, abduhu, rasulahu, wa baad. Siwishni Allah, Qurani jawarit. Inna al-sadqatulil fakraa, wal-masaakin, wal-‘amillina aliha, wal-muallafatikulubhum, wafirriqab, wal-garmin, wafisabilillahi, wabnisabil fariyutha min Allah, wa Allahu alimun hakim этот аят описывает или указывает на все категории, на все категории людей, которым мы должны обязательно выплачивать закат. Как мы сказали, если мы поняли, что человек должен выплатить закат, то он должен знать, кому он должен их выплачивать. И Всевышний Аллах в этой суре, сура Тауба, упомянул этот аят указывающие на эти восемь категорий восемь категорий людей всевышний Аллах упомянул которым мы должны которым мы должны платить закат и одной из категорий иннама садакат лил фукара вальмасакин Первая фукара второе масакин и на том уроке мы разъяснили упомянули вкратце за эти две категории сегодня будем продолжать следующие категории а это Аль-Амилюна Алей Те, которые работают на этом Те, которые работают э, по вопросу заката Эти люди, которые собирают закат Люди, которые раздают, отдают нуждающим закат Люди, которые охраняют то место, там, где хранится закат Люди, которые перевозят закат, скажем, те, которые на транспорте ездят, да, чтобы развести закат, эти люди из тех категорий, которым необходимо выплачивать тоже закат. Значит, э, их работа этих людей необходимо чтобы они тоже знали, знали, кому выплачивают закат. Мы вкратце на том уроке тоже говорили, это важно. Не должно быть легкость, у кого в, в руках лежат деньги заката, так легко всем бросать нет. Он должен знать нуждается ли человек или нет, сколько давать, сука, не давать, кому давать. И об этом мы сейчас будем более подробно говорить, иншалла. Значит, первое из условий Первое из условий рабочего этого человека, который работает над день деньгами вопроса заката, он должен быть мусульманином. Значит, кафир не может быть, не может собирать закат и раздавать. Некоторые ученые упомянули, если там непосредственно саму не стоит над вопросом, кому отдать и у кого взять, а просто как бы, скажем, охраняет или, скажем, довозит, например, да, на машине довозит, то в этом случае нету проблемы, если будет кафир. А непосредственно сам человек, который берет и отдает, он должен быть верующим. Второе из условий, чтобы он был совершеннолетним и у него был разум. Совершеннолетний и был, чтобы у человека разум. Третье из условий, чтобы он был амином. То есть тот человек, который выполняет, не предает, то есть отдает столько, сколько нужно, выполняет свою обязанность, а не что-то скрывает. Четвертое, чтобы он знал все положения, чтобы он знал все ахкамы заката. То есть этот человек непосредственно должен уже изучать постановление вопросов заката. Нельзя небрежно, чтобы он относился к этому, чтобы ошибок не было. И если он небрежно относится или не изучает, то, конечно, он будет отдельно за это спрошен, за то, что он такую небрежность проявил тогда, когда он это может изучить. А, пятое. В этом вопросе, в пятом вопросе разногласия обязательно, чтобы мужской пол был или, может, женский пол. В этом вопросе, конечно, разногласия есть, потому что Всевышний Аллах сказал «Валь амилюна алейха», то есть те, которые работают, и это мужской пол. Ну, опять же, такие ученые говорят, когда Всевышний Аллах упоминает мужской пол, то туда автоматически входит и женский пол. Поэтому, если же каких-то вопросах нужда есть, чтобы женщина женский пол присутствовала, то нету проблем, иншаллах. Значит, этот человек, который работает над этим, стоит необходим, не является условием, чтобы он был бедняком, даже если он состоятельный или богат, он может получать оттуда свою долю. Почему? Потому что там суть идет такая тонкая, то что он получает это за работу, то есть он работает и действительно там очень даже много времени уходит писать имена, кому сколько надо, куда надо. Это много времени берет за эту работу, хоть даже он богатый, получает э, закат. На это, как пришло в хадисе, то, что нельзя богачу богачу нельзя давать садака, кроме как если этот богач является из тех категорий людей, которые работают над этим. И также другие категории людей, посланник Аллаха сарасам, упомянул. Суть самая главная, то, что посланник Аллаха сарасам, сказал, Нельзя богачу, кроме того, который работает над этим. Также здесь необходимо обратить внимание. Тот человек, который над этим стал, чтобы он побоялся Всевышнего Аллаха. Чтобы он не присваивал себе, не брал себе. Потому что посланник Аллаха алейхи саллям сказал, того человека, которого мы поставим над этим, Тот, кто будет руководить этой работой или любой другой работой, если он возьмет себе даже иглу с размером иглы маленькая, такой размерчик, да, не по праву, то в судном дне он будет за это даже отвечать. То в судном дне даже за это будет отвечать. Поэтому даже с малого размера нельзя брать. Даже с малого размера нельзя брать. Также необходимо обратить внимание, что нельзя этому человеку брать подарки. То есть человек идет пришел к брату, пришел к человеку и говорит, должны оплатить закат, например, да? Ну а дальше будем говорить, как это происходит, конечно. Он пришел и говорит, вы должны оплатить закат. Или брат пришел сам и говорит, хочу оплатить закат. И в тот же момент он ему подарок от себя дает. Вот тот человек, который работает над этим, тот, который берет, ему нельзя этот подарок брать. Ему ни в коем случае нельзя подарок, потому что пришло в хадисе, Потому что посланник Аллаха, когда поставили одного человека над этим работать, и он пришел, все то, что собрал, принес и говорит, а это мне подарили, а это мне дали подарок. Посланник Аллаха разгневался и сказал, почему же ты не сидел у своих родителей дома, и тебе этот подарок туда не принесли? То есть обратите внимание, не у себя дома сидел. А у родителей, то есть тот человек, который хочет дать подарок, он даже его найдет, если он будет у своих родителей. Этим самым поста Никола Са сама хочет сказать: нельзя брать рабочему человеку, нельзя брать рабочему человеку подарки. Учёный говорит: почему? Потому что когда человек берет деньги, когда человек берет деньги, эти категории людей, они когда собирают и им когда дают подарок, он может смягчиться. Или может он не взять. Или его могут подозревать в том, то, что он берет взятку или еще что-то. Поэтому, чтобы это все устранить, посланник Аллаха, саллиллаху алейсалям, закрыл эту всю дверь. Поэтому, с этой стороны, посланник Аллаха, саллиллаху алейсалям, закрыл дверь всю эту. Также... Здесь она необходимо обратить внимание. тому же человеку, который это работает, что он с мягкостью это брал, чтоб он с мягкостью это делал. И тот, кто дает, то же самое, чтоб не отдавал, на возьми грубости, чтобы не было, братья. То есть ни желанием не должно быть. И то же самое человек должен дуа делать. Он взял с него деньги и должен за него сделать дуа. И также тот человек, даже который дает, это необходимо. Это указывает на одно из признаков или это указывает на или в конечном итоге приводит к братству в конечном итоге приводит к братству следующие категории людей значит три категории мы уже разъяснили четвертая категория людей четвертая категория людей а это те люди которые на кофре находятся или которые только зашли в ислам и мы им даем закат, чтоб их как бы ближе привести к Исламу или показать, насколько Ислам щедрый, то есть присоединить их сердца, смягчить сердца, то есть таким категорием людям или даже категорию людей, который кафир и в нем очень много вреда, и если ему закат дашь, от него будет меньше вреда, то есть таким категориям людям тоже шариат дозволяет выплачивать закат. Теперь, теперь важный вопрос, а это, Всевышний Аллах непосредственно не спасал этот аят и описал эту категорию людей. А теперь вопрос, по сей день это остается так, или на сегодняшний день уже кафирам, или тот, кто, который только зашел в ислам и еще слаб, им не выплачивается? То есть это означает только во время послания к было, после него нельзя или нет? Значит, ханафиты сказали: подобный аят он отменённый. Также это мнение одной из мнений маликитов. Основаясь на что? То, что когда Омару пришли кафиры. И Умар сказал: "Мы не вы, мы не дадим вам закат". Это было во время восстания Калаха, соответственно, когда мы были слабы. А теперь Всевышний Аллах нас усилил, возвеличил. А теперь мы будем либо воевать, либо принимать ислам. То есть на уступок не пошел. И они удивились. И к Абу-Бакру прибегают. О, Абу-Бакр, Омар такой говорит нам. Это так все же кто правитель, ты или он. И он говорит. Он как бы этим самым соглашается с Омаром, высказыванием Омаром. И также про этом присутствовали сахабы, и это указывает то, что как бы сахабы все это видели и слышали, и это указывает то, что после уже кафирам не дается. На этот довод они основывались. Второй довод, а это хамболиты. Также одно из мнений шафиитов. Ну у них подробно, конечно, в этом вопросе. И также одно из мнений маликитов. Они сказали, то, что он остался тхоком всегда, постоянно до судного дня. Потому что посланник Аллаха не отменил этого. Потому что даже самый хадис высказывания Умара указал на это само. То, что он сказал, мы были слабы, а теперь, чем мы, не слабы. Это указывает, если опять мы слабы, мы будем выплачивать. Поэтому здесь, в этом вопросе, конечно, большое разногласие, как мы видим по мнениям ученым и по доводу Умара. Из-за этого, если мы должны смотреть, какая польза, вред с этого по положению, если ж уж э, вынуждает в этом случае Аллахвалем можно выплатить даже неверующиму. Это было у нас четвертая категория людей. Теперь чет пятая категория людей. А это те, которые находятся, э, то есть те люди, которые являются рабами, то есть рабы и Там разногласия между учеными обязательны ли он должен быть просто раб ты берешь его покупаешь у хозяина и отпускаешь или тот раб который написал с хозяином договор что через какое-то время он освободит его если он оплатит ему такую-то определенную сумму мукая тип называется да то в этом конечно есть разногласиями как бы там не было на сегодняшний день, конечно этого мы не видим рабство и нам более реальный поговорить или за утро затронуть тему если человек на сегодняшний день, по современному вопросу а это есть человек взяли в плен если человека взяли в плен мусульманина он является ли входит ли в эту категорию или нет и одно из мнений хамбалитов и маликитов то что он сюда входит аллаху алим действительно на сегодняшний день если так такой нету рабов и она тоже входит суть определенную, потому что рабство может быть у мусульмана, а здесь больше, чем рабство. И еще у кафира, и под унижением это еще сильнее. Поэтому, если же есть возможность в таком случае освободить, то мы должны освобождать, оплачивать, давать закат. В этом случае. Следующая категория людей аль гаримун. аль гаримун должники. Человек пришел и говорит, у меня долг. Человек пришел и говорит, у меня долг, я хочу выплатить свой долг, вернуть долг. Я хочу получить заказ, чтобы выплатить его. Это входит в одну из категорий. Теперь чем? Эта категория делится на две категории. Эта категория людей делится на две категории людей. Первая из них – это тот должник, который взял в долг деньги непосредственно, чтобы по своим нуждам. По своей нужде. Как, например, это категория, из первых категорий людей, это которые те, которые на себя взяли. Как, например, человек, у него э, семья заболела, и он пошел, взял в долг деньги, чтобы вылечить свою семью. Или, например, э, ему непосредственно нужно было купить одежду, он пошел, взял в долг и купил одежду. Все, что человек берет для себя в, в долг, если он взял, в этом случае процент ему достается доля из заката также сюда входит категория людей как например у человека сгорел дом или у человека еще что то горе случилось большое горе то он тоже сюда входит значит эта категория была из тех категорий который лично для себя тратит и у него у него есть условия ученые упомянули у этих людей есть условия первое из условий чтобы у него Uh, была нужда действительно, действительности, большая нужда к этому. То есть, взять этот долг и чтобы ему оплатили. То есть, непосредственно сам он не может. Второе, чтобы uh, это было непосредственно uh, на вопросах дозволенных. В запретных вопросах это нельзя. Если человек взял, чтобы выпить спиртное, то ему мы не будем платить. А если человек сделал дозволенно, то ему разрешается. Uh, также необходимо подчеркнуть, а если человек, например, взял э, на запретное, взял человек на запретное в долг, а потом сделал то и он говорит, я сделал то не... и у меня долг по этому вопросу остается, по запретному вопросу, какой бы он там не был, то между учеными разногласие выплачивать ли ему закат, чтобы он выплатил или нет, выплачивать ли ему закат или нет. Поэтому, Аллаху Алям, здесь надо смотреть на человека в первую очередь, и что за вопрос и общая как бы атмосфера тоже нужно учитывать лава также из вопросов условий этого этой категории людей а это чтоб этот долг был прямо сейчас долг был прямо сейчас то есть сейчас у него требует и он должен выплатить а что касается если этот долг будет на какое-то время через месяц ему надо выплатить через два месяца выплатить то в этом вопросе Ученые опять же разошлись два мнения И здесь Аллаху Алим здесь, Опять же нужно смотреть На обстоятельства Здесь тоже нужно смотреть на обстоятельства Также э, из из условий, а чтобы этот долг был, касался между рабами Аллаха, да? Если этот долг между перед Всевышним Аллахом, как, например, долг бывает, как на чем? Как, например, кафара, мы на том уроке поминали кафару очищение, если человек поклялся и не выполнил свою клятву, ему нужно непосредственно выплатить, это, покормить мисхинов, например, да? То в этом случае э, у него нет покормить то нужно ли он пойдет, долг возьмет, чтобы потом оплатить, а потом это долго погасить и так далее. То в этом ученые говорят, сюда это не входит. Сюда это не входит. То, что между ним и Всевышним Аллахом, Аллаху может простить. А что касается между рабами, то рабы не прощает, как бы в основе они требуют. Дальше, из вопросов. А это вторая категория. Первая категория это тот человек, который себе взял, и мы его кратко его Теперь категория людей, которые не для себя берет, а берет для по какой-то причине. Как, например, один народ или два племени э, между собой поссорились, или фитно происходит большая, и со стороны человек подходит, смотрит на этот весь спор и говорит. Или как бы думает, вот чтобы эту фитну всю закрыть, надо выплатить той, той например, одной из, да, одной из племени, или из одного народа, надо им выплатить какую-то деньгу, и они успокоятся. И он думает, сейчас пойду я возьму в долг, идет, берет в долг, выплачивает им, и фитну успокаивается, и потом он идет Байтуль маль и говорит, я хочу погасить свой долг, тот, который я выплатил, чтобы успокоить эту фитну то эта эта категория людей разрешается брать этой категории людей разрешается брать э, в долг деньги то есть в этом случае также здесь э, это значит мы упомянули о ремонт должники первое первое мы сказали и второй вид сказали теперь э, ну да в принципе здесь уже может сразу перейти на седьмой вид а это фисабилиля на пути всевышнего Аллаха То есть это на джихаде, то есть когда группа мусульман, когда нуждаются в деньгах, в этом случае им выплачивается закат. Всевышний Аллах сказал слово на пути Аллаха, фисабилиля. Ученые все четыре мазхаба, все четыре мазхаба сказали, это имеется в виду джихад. Именно этого имеет затрягивать Священный Аллах. Просто между ними идёт разногласие. Ханафиты сказали, необходимо, чтобы он был бедняком. Богатому нельзя. Также из учёных разногласились, можно ли покупать всё, что касается вокруг этой темы. Или также, входит ли сюда... Помимо на пути Аллаха, мы знаем, если человек построит мечеть, это тоже на пути Аллаха. Если он еще что сделает, это тоже все на пути Аллаха. Вот это понимание, сюда входит или нет, то есть из ученых, которые упомянули, что сюда это тоже входит. Сюда это тоже входит. Но в основе все четыре мазхаба, они говорят, что это только касается джихада. И также упомянули а, некоторые ученые, как фахур Также Аназбн Малик и Хасан Басри, и некоторые из современных, что все, что понимается вопросов на пути Аллаха, то есть, будь это благое дело даже, это что тоже входит. Но есть такой из, из ученых, но никто не противоречит, что это в основе Найджигад. Дальше из вопросов касаемо темы, а это у нас последняя категория уже идет, последняя категория у нас... Значит, Ибн Сабиль. Ибн Сабиль – это тот человек, который вышел в путь. Человек, который вышел в путь, и у него нету имущества, нету уже денег, закончились по дороге, или у него украли деньги. Например, он выехал с города, выехал с Изберга, поехал в Хасайюрд, и не может вернуться домой, потому что у него украли деньги, или закончились деньги, или еще что-то. В этом случае шариат говорит, что этот человек может пойти то место там где у кого хранятся закат закатные деньги и попросить у них и взять то чтобы он мог дойти до своего дома доехать до дома то есть берет столько сколько ему нужно это означает если это будет большой путь туда входит как транспорт также не ну, раз проходится на пищу тоже смотреть нужно, какой путь сколько на это требуется и в этом случае выплачивается закат теперь в этом вопросе в этой категории людей Ученые поставили условия, а это первое, что была нужда, чтобы в действительности человек нуждался, до, чтобы доехать до дома. Нужда действительно была, И действительно в этом случае у человека есть нужда. Второе, чтобы это был путь нехарамным, чтобы это путь был нехарамным. Как, например, есть путь, обязательно путь. Человек, мать приказала поехать в другой город и что-то привезти, он обязан ехать. Или человек на хадж едет и не может вернуться. Или, например, желательный путь, когда человек едет, увидит своего брата, мусульманина. Это желательно. Или, как, например, разрешенный путь, как, например, для торговли человек поехал. То в этих трех случаях нету проблем, он берет. А вопрос, если человек поехал, просто отдохнуть. Вот человек берет с дома, выезжает и вылетает в Египет, в Шарм-эль-Шейх, чтобы там хорошо отдохнуть. Но бывают такие картинки. То этим категориям людей можно ли выплачивать или нельзя выплачивать? То здесь, конечно, ученые некоторые ученые запретили подобное действие подобным людям выплачивать закат. Некоторые ученые запретили подобным действия выплачивать закат. Лава. Следующее, а это Третье условие, третье условие, чтобы он, как бы, это условие тоже не единогласное, а это он не не может ни у кого взять в долг деньги. Если он ни у кого не может взять долг деньги, то в этом случае он только тогда берет закат. Аллаху алим, будь это он может, не может, более правильно, в любом случае Всевышний Аллах описал их и не сказал, если он не может долг взять. Поэтому, если человек нуждается, то он берет закатные деньги теперь из вопроса тоже этой темы если он приехал домой и на пресс москвы если домой ехать там конечно больше требуется денег ну что то осталось например человек приехал и у него осталась какая-то копейка а нужно ли ему возвращать эту копейку опять или он может ее себе оставить лаваним нету проблем как бы себе оставить. это равносильно то что не дали мы деньги Нас такое-то время, что ему хватит. А он сэкономил или еще что-то осталось лишнее. Это как бы э -э -э, в этом случае нету такого, что нужно забрать у него. Поэтому здесь то же самое. Если же он сэкономил или еще что-то, то ему не нужно возвращать. В этом случае ему не надо возвращать. Так. Теперь, че, братья, это было восемь, восемь категорий людей, которым мы должны выплачивать закат. И мы их упомянули вкратце. А теперь вопрос... В общем, будем сейчас затрагивать вопросы, касаемые темы заката. Имам определил, знает этих эти восемь категорий людей. А теперь-то вопрос: обязательно ли нужно выплатить именно всем восьмерым, или можно выплатить одному и оставшиеся, например, этом будь пять, шесть, по чем мы знаем? Все восемь категорий не всегда бывает. И ну раз будет только одна категория, две, три, четыре. И если, например, он одну выплатит, а другим не выплатит, можно ли так делать или нет, то в этом вопросе два мнения, и шафииты, и, и сказали, обязательно нужно, обязательно поровну, всем восьмерым категориям выплатить закат. и с каждой категорией минимум, чтобы три было, три человека. И потому что это минимальное множественное число минимальное множество число бывает три человека и из каждой категории чтобы выплатил потому что одной категории выплатим другой не выплатим это будет как бы зульм к другому бедняку поэтому они сказали нужно уплачивать всем. второе мнение а это ханафиты и маликиты это более лаваным действительно сильное мнение тоже с той стороны они говорят то что не обязательно уплачивать всех это возвращается как на усмотрение имама как имам увидит Как имам посмотрит, посчитает, так он будет выплачивать. Если действительно люди очень сильно нуждаются в категории людей, есть которые меньше нуждаются, есть которые категория э, как бы их множество, есть категория их меньше. Поэтому это все на усмотрение имама, потому что не пришло такое, чтобы всем обязательно сразу выплачивать. А, в общем упомянуто и поэтому это все возвращаться должно быть к имаму, он должен смотреть, но его усмотрение должно это все выплачиваться. Теперь из вопросов которые категории людей, которым нельзя выплачивать закат, категории людей людей, которые нельзя выплачивать закат. Первая из категории людей, которым нельзя выплачивать, а это богатые, богач, ему нельзя давать э, деньги, то есть из закатнее деньги. Но мы упомянули, мы упомянули, если даже э, богач будет э, путник, которого нету денег, чтобы вернуться, или, например, э, то хоть даже кафир принял ислам чтобы его заманить или приблизить к исламу еще ближе. Хоть он богач, мы выплачиваем ему. Также мы упомянули, как человек, который становится посредником между обеими народами, чтобы объединить. Также мы упомянули, что ему джагид, хоть даже имеет ему имущество, ему выплачивается. Это как бы вкратце о богатом человеке, значит, в общем, он не выплачивается также здесь надо упомянуть ребенок ребенок тоже если ребенок он не не указывает что он бедняк если ребенок и у него отец состоятельный то здесь то же самое ребенок тоже становится как состоятельным ребенок здесь тоже будет как состоятельным Вторая категория людей а это сильный человек который есть возможность заработать которого человека есть возможность заработать то ему тоже не выплачивается также есть категория людей а это Кафиры. Кафир, неверующий, ему не дается закат. О том кафире, который мы сказали, это, был, это была та категория, которые, чтобы, как бы, те люди, которые склоняются к исламу, или от них меньше вреда будет, это уже, как бы, непосредственно, конкретно какой-то отдельный вопрос. А вот, в общем, кафирам брать выплачивать нельзя. А что касается фасика, большого гречника, то ему можно, ученый говорит, надо смотреть непосредственно на человека тоже. Если человек пьет спиртное, мы знаем, ему выплатим закат, то он дальше будет пить, поэтому здесь мы не выплатим, чтобы не помогать ему в его деле. Четвертая категория людей, а это дети, жены и родители. Дети, жены, родители, им не выплачивается закат. Почему? Потому что ученые сказали, если ему выплатить закат, то это для него облегчение, потому что в основе он должен как бы содержать их. Он должен детей и жену содержать. Обязан содержать детей и жену. И если он выплатит закат, это как будто ему польза, как будто он себе дал закат. Это нельзя. Что касается родителей, если родители уже стоят, или уже как бы под ним уже, он полностью их содержит, то этим родителям тоже нельзя выплачивать закат. Что касается жены, вот если, скажем, жена хочет выплатить закат своему мужу, может ли она это сделать или нет? А То здесь как, например, Шафиит также э, Рива, и одно из мнений Малика и Ахмада, то, что это можно жене выплатить своему мужу э, деньги, как закатные деньги. Потому что в основе муж должен содержать свою жену. Муж должен содержать свою жену, а ее имущество – это ее имущество. И она в этом случае может выплатить э, закат своему мужу. А что касается других категорий людей, как, например, родной брат, родная сестра, Тетя, племянница, бабушка. То есть все и выше, и дальше, и дальше. То здесь уже между учеными очень большое разногласие. И в каждом мнении очень тонко свои условия ставят ученые в этих категориях людей. Также есть категория людей, которым нельзя выплачивать закат. Это Бану Хащим и Бану Мутолиб. Этим категориям тоже нельзя выплачивать закат. А теперь... Вопрос следующий. Новая тема, новый вопрос. А это... Человек ошибся. Дал закатные деньги тому, кому нельзя давать. Дал закатные деньги тому, кому нельзя давать. И ученые сказали, если он искал, смотрел в действительности нуждающего и ошибся, то он не должен по новому вытаскивать и платить закат, то он не должен по новому платить закат, а если человек небрежно брезжно от отнесся, отдал сразу же, то он по новому должен выплатить закат. Также малькиты здесь очень хорошо разъяснили, если он выплатил, да, и он может вернуть, то есть сразу пойти вернуть, он должен это сделать. Если же он тот человек уже потратил, он должен как бы ему вернуть, потому что он недостойный был, он должен как бы вернуть то, что он потратил. Поэтому здесь опять же мы обращаем внимание, смотрите, насколько важно тому человеку, который стоит над этой работой, насколько он должен действительно небрежно, чтобы не не была Обязательно, братья. Это на это, это вопрос на это указывает. Теперь из вопросов, которые часто встречаемся, а это обязательно ли платить Имаму закатные деньги, чтобы Имам потом распоряжался с этим с этим э, закатом? Или может человеку сегодня он встал и смотрит, у него пора выплачивать закат. И он хочет, ну пойду я выплачу закат. И сам непосредственно выплачивает. Как все же делать? Идти имаму давать, чтобы имам потом давал? Или самим непосредственно бедняку этому идти и давать? То здесь э, ученые упоминают. И попытаемся упомянуть каждому мазовому мнение каждого мазава свое мнение. И перед тем, как начнем это упоминать, скажем, мы прежде упоминали, Есть имущество закатнее, внешнее. Есть внутреннее. Внешнее, как, например, скот. Все его видят. Скот каждый видит. Он видит, сколько у него барашек, и он говорит: "О, тебе уже пора выплатить закат, например". А есть внутреннее, как, например, торговля. Никто не знает, сколько у него выгоды, сколько у него ущерба. Это мы упоминали э, раньше. Теперь что? Это общее такое правило, значит. Сейчас, когда будем разъяснять мнение ученых, легко будет разобраться. Значит, ханафиты говорят, что касается внешнего имущества, как скот, мы сказали, то в этом случае имаму нужно давать. А что касается внутреннего у него, который как торговля, то он сам может пойти и выплатить закат. Малекиты сказали, и то, и то, если имам справедлив, Если имам справедлив в раздаче этого имущества, то нужно дать имаму. Но между ними разногласие, обязан ли он дать или желательно. И также в этом вопросе, конечно, у них очень, ну, как бы скажем, немало как бы вопросов затрагивает по этому по этой теме, широко как бы заходят. Что касается шафииты, то они сказали. Что касается внутреннее имущества, как торговля, то он должен сам. Что касается внешнее, то он тоже может сам делать. То есть, ответы сказали, в любом случае, как бы этот человек сам может что распоряжаться со своим имуществом. И последнее, хамбалит, то они уже говорят, не обязан тоже человеку идти платить имаму, пускай может он сам пойти и оплатит. но если имам пришел, то ты уже должен отдать ему, если имам требует, ты должен дать. И как Ибн Кудама сказал, Ибн Кудама сказал, и более как бы правильно, лучше, желательно самим самому человеку выплачивать закат. Потому что он знает, кто больше нуждается, например. Потом он знает, действительно дойдут эти деньги или нет. Потому что бывает такое, что человек получил деньги и не доходят эти деньги. Поэтому если человек сам выплачивает, он знает. Потом также мы прежде упоминали, что когда человек сам выплачивает закат, он видит то трудное положение, в котором находится мусульмане. И, ну, раз его побуждает это выплатить больше. Например, человек сейчас дома сидит, и ему говорят, братья, дайте на помощь э, братьям нашим, которые находятся в Сомали. И он такой сидит, ну, на, возьми 100 рублей. Ула, если бы он поехал, бы он, наверное, половину своего имущества отдал бы. То есть, братья, из-за этого это очень даже важный момент, когда человек сам выплачивает закат, он это видит. Также из вопросов, а это человек, который не выплачивает закат. Если он не выплачивает закат по причине того, то что он считает, что нельзя или это не из шариата, отрицает закат, что это из шариата, то он становится кафир. То он становится кафир, его э, кофр, то есть он за то, что становится кафир, его убивают, этого, эту категорию людей. А что касается, если от жадности не даёт, то ученые говорят, то насильного этого человека забирают закатнее имущества, и его за это наказывают и его за это еще наказывают, то есть тазир имам делает наказание, как он посчитает лучшим. И здесь мы упоминали тоже тему, нужно ли брать пол имущества или не нужно. И одно из мнений имама Шафии, также это мнение Исхакбина Рагавей и одно из мнений имама Малика и Аузаи. И также Ибнур-Кайма, они сказали Пол имущества того человека тоже забирается Который от жадности не давал Деньги, потому что это пришло в хадис То, что посланник Аллаха, салюллаху алейкум Сказал, тот, кто как бы Не да, не дает закат То с него берется насильно Этот закат и также пол имущества И также пол имущества, этот хадис сделал достоверный Имам Ахмад Рахмагулла, также и другие ученые Этот хадис сделали достоверный Также из вопросов Заката В основе закат, где собирается, в этой же местности и плотится. То есть отдаётся. Например, собрали братья в городе и в этом же городе бедным отдаётся. И в этом же городе бедным мусульманам даётся. Но ученые говорят, если нету в этой местности бедных, то переходят на ближайший район. Или В этой местности есть бедные, но другая страна намного сильнее нуждается. В этом случае можно как бы это имущество перевести. И это все входит и ичтигаду имама. Имам должен делать ичтигад. Это тоже указывает то, что имам должен быть знающим. Имам должен взвешивать это все и иметь альм, чтобы в действительности посмотреть, что и где больше есть нужда. Опять же мы видим, насколько важную роль играет имам. И знания и мама также э, здесь я э, ученые упомянули вопрос у человека два бизнеса он выживет в одном городе но в другом городе бизнес в другом городе бизнес и еще в каком-то городе бизнес и в этом городе у него выходит копейка нужно ли ему в этот в этом городе отдавать или там где он живет выплачивать закат то лаван им одно из мнений ученых сказали то что выплачивается там где он зарабатывает, а не там, где он живет. Одно из мнений, Аллаху И на этом, я думаю, наверное, мы закончим. Думал, сегодня закончить всю эту тему за закат, но на следующем уроке, иншаллах, последний урок заката будет. Благодарю вас, и я вам